Royal Navy Royal Navy, английская. Королевский военно-морской флот. Настроения в штаб-квартире командования Королевского флота в Нортвуде выдерживались исключительно в деловом тоне, соответствуя нормальной рабочей обстановке. На американские неприятности чопорные британские офицеры смотрели с высоты национальных особенностей и характера, флегматично и невозмутимо. Изначально королевский флот фланировал не далее 200 миль от берегов, но по упрямому настоянию адмиралов часть кораблей, авианосец и ластриес, сопровождаемый рыбами-прилипалами, двумя фрегатами и эсминцем ПВО, все же выдвинулась навстречу японской эскадре. Личный состав боевой группы, от простого матроса до самых высоких чинов, готовился к неординарному событию. Императорский флот Японии образца 1944 года в водах Атлантики в третьем тысячелетии. На борту авианосца «Флагмана» сидели уже не вертолеты, а «Харриеры». «Харриер» GR9 фирмы «Байл Systems. Этих старичков вертикального взлета и посадки почти списали и почти продали в третьи страны ожидая замены на современные американские F-35. Однако, пожалуйста, пригодились. Только в 14.45 по Гринвичу, высланная вперед и разошедшаяся широким фронтом палубная авиация нащупала чужаков. Обнаружил эскадру противника в районе сеточных координат, в примерном количестве надводных кораблей, средняя скорость, курс, количество, забубнил пилот в нашлебную рацию. Надо заметить, что входящие в ордер английского авианосца корабли в основном предназначались для его противовоздушной обороны. Эсминец «Диамант» HMS эскадренный миноносец типа 45 «Даймонд», номер вымпела d 34 Так вообще не нес на борту каких-либо противокорабельных ракет. Фрегаты «Сент-Альбанс» и «Норфолк» были совсем свеженькими, вооруженные ракетами «Гарпон». Однако относительно этих ПКР у экипажа также были некие сомнения. Программное обеспечение, систем наведения и целеуказания стояло собственное, не американское, но кое-какие неполадки в работе комплекса наблюдались. А еще англичане не рискнули выпустить в небо новейший противолодочный вертолет «Мерлин». Некоторое время машина стояла еще на палубе, а потом и вовсе была убрана в ангар. Виной тому был поисково-ударный комплекс, изготовленный Янки на фирме «Локхит Мартин» который по уже понятным причинам не прошел проверку. А вот старый добрый эсминец 42 второго типа «Эдинбург» нареканий не вызывал. И его штатный поисковый геликоптер «Суперлинкс-300» вписался в поисковый веер, вскоре подтвердив обнаружение кораблей японского «Авангарда». Оценивая противника в сфере радиопеленгации и локации, естественно, как безнадежно дремучего, англичане не сильно заботились соблюдением радиомолчания, поддерживая постоянную коротковолновую связь с американскими кораблями. И абсолютно не утруждались всякими военными хитростями, подкрасться незамеченными к японской эскадре. Не таясь, хлестали мощной радарной плеткой в сторону вражеских кораблей пытаясь по отраженному сигналу точно определить их количество и классификацию. Самое интересное, что локаторы вылавливали и прощупывающие ответные радиолокационные сигналы японцев. Английские операторы РЛС презрительно поглядывали на засветившиеся развертки японских радиолокаторов, с видом богов нажимали на кнопочки, включая электронное подавление но основная информация поступила, естественно, от пилота Харьер. Видимость, конечно, была ниже средней, если не хуже, но это если выискивать врага с безопасной высоты, остерегаясь куцово-зенитного огня образца 1945 года. Истребитель вывалился из пелены низких грозовых туч, с ревом прошелся над разрозненным строем японских кораблей. Внизу не отреагировали. Заложив вираж, Харьер ушел на круг, выбирая дистанцию, дабы рассмотреть, сосчитать. Ох ты, красота! Летчик королевских ВВС достаточно насмотрелся за свою службу на флоте на военные корабли. На привычные американские и свои, нередко французские и итальянские, и даже ставшие редкостью русские. Эти же выходцы из прошлого века, угрюмо-серые, можно сказать, брутальные бойцы, ощетинившиеся стволами, вроде бы нелепые своей угловатостью, но почему-то ею уже и внушающие уважение. И даже некоторый страх. Хотя чего ему, наезднику скоростного небесного рысака, бояться этих допотопных исполинов? Строй японцев все же не был разрозненным. Два больших корабля, величаво вытянув по носу длинные стволы орудий, шли к колонной, а флангом, растянутым строем пеленга уступа, поднимали форщевнем бурун крейсера сопровождения. Эсминцы, борясь с накатывающими волнами, отставали, растянув хвост эскадры мили на четыре. Далее к востоку дымили еще несколько малых судов. Продолжая кружить на безопасном расстоянии, летчик передавал информацию на флагман. По нему не успели произвести ни одного выстрела, Да и сейчас никто не полил, возможно, понимая бесполезность этой затеи. Задачу Королевского флота вменялось вывести Янки на позицию ракетного удара. Возглавлял оперативную группу контр-адмирал Вильям Джеймс. Вполне по-английски упрямый, обладая и лично злопамятным характером, Он справедливо считал, что у Британии есть свой неоплаченный счет именно к этим епошкам-выходцам из прошлого, из прошлой войны. Хотя бы за потопленные в 1941 году линкоры «Принц-офф Уэллс» и «Репалс», и задаваясь вопросом, почему бы нам самим не поупражняться и не пострелять по идеальным мишеням с безопасного расстояния. Однако из штаба флота поступили четкие и однозначные распоряжения, ограничивающие всякие излишества в области применения боевых средств. И было у сэра Вильяма подозрение, что в Нортвуде или у попросту жадничали, не желая растрачивать новейшие дорогущие ракеты. Поэтому экипажи разогревали первые образцы Сискуа, откровенно устаревшие Мэверик и даже противокорабельные французские «Экзосет». Понимая, что противоракетного у самураев ничего нет, всяким старьем были вооружены и самолеты поискового авангарда. Опять же, 150-кило БЧ «Экзосета» против бронированных монстров малоэффективны, а уж подвешенных к внешним пилонам «Харьер» противокорабельных «Сискуа» и говорить нечего. Их 35 килограммов взрывчатки годились, если только по маломеркам эсминцам. Потянувшиеся на радиопеленг остальные ударные истребители несли на узлах подвески еще и управляемые бомбы. В данном случае специальные бронепробиваемые. Но пока от пилотов Харриер требовалось лишь выдать координаты противника американцам, а самим, если что, как говорится, быть на подхвате. Взлетевшему с авиабазы Йовелтон самолёту 5 эскадрильи Королевских ВВС с характерно вытянутой бульбой обтекателя РЛС бокового обзора предстоял не один час полёта до зоны боевых действий. Самолёт радиолокационного дозора центель r 1 предназначен для выполнения задач по командованию, управлению, разведке и целеуказанию поэтому один из истребителей нес под брюхом вместо двух управляемых бомб контейнер со специфической аппаратурой. В его задачу входило отследить, заснять и даже передать по тонкому радиолучу на авиаматку эффективность американского ракетного удара. На всех радиочастотах в течение часа передавалось предупреждение проведения широкомасштабной военной операции в заданном районе хотя гражданские суда и так больше суток уже носа не высовывали из портов и прибрежных зон. Корабли Королевского флота, успев встречным курсом приблизиться на необходимо безопасную дистанцию противнику, развернулись. Теперь следовали синхронно с японцами, сохраняя выбранное расстояние, недоступное для их даже самой дальнобойной крупнокалиберной артиллерии. И еще чуть позже командир британского соединения получил извещение, что в район боевых действий командование выдвинуло и атомную подводную лодку «Вэдженс» «Мщение» номер выпила С-31, рассчитывая, конечно, не на ее баллистический трайдент, а на управляемое торпедное вооружение. Баллистические ракеты Trident 2D5. Производство американской компании Lockheed Martin Missiles and Space. На всякий случай. Перестраховщики. Правда, подводный корабль, выбранный из принципа «оказался поблизости», все же патрулировал много южнее, и ему нужно было какое-то время для подхода. Конечно, англосаксы трезво оценивали боевые возможности противника, выходцев из прошлого. Никто и не думал выбрасывать всякие там дипольные отражатели, вести радиоэлектронную борьбу. Американцы хоть и видели, что мозги у их противокорабелок пошаливают, надеялись, если никто активно помех и ложных целей ставить не будет, то все же удастся удачно поразить цели. А остатки малотоннажного японского флота – гоняет и добьет британская палубная авиация. Корабли-янки постепенно нагоняли японскую эскадру, сокращая расстояние до дистанции 120 километров, приемлемых для дальности полета гарпон, полагая еще до наступления темноты нанести удар.